Глава 6. В связи с закладкой первого городского парка, администрация города объявляет дополнительный набор работников по специальностям. Озеленитель, столер, плотник, специалист по декоративной лепке, разнорабочий. Гарантируется достойная оплата труда Полный соцпакет и официальное трудоустройство с обязательным отчислением части заработка в пенсионный фонд. Вестник Града Кощеева Я задумчиво ковырял в тарелке жареную картошку и котлету. Аппетита не было совершенно, что для меня не свойственно и несколько даже пугало к ну что ты над едой издеваешься?» Не выдержал Михалыч. «А ну, запихивай ее в рот, а я сейчас тебе вареники подам с вишней, с творогом и со сметанкой». «Не хочется, деда, давай чайку, а?» «Ты не заболел, внучек?» Присел на лавку дед. «Может, к Лизавете Венеровне сходишь? Одна к лизьма с перцем и как огурчик». «Добрый ты у меня!» заботливый. Важно, поднял он палец вверх, а потом уже серьезно спросил. Случилось что, внучек? Да, все тоже, вздохнул я. Проблем и забот куча, да еще и кощей этот. А чего тебе, кощей? Пусть чай как хочет, а ты неспешно своими делами занимайся. Да ка бы все так просто было. Давай я тебе коньячку плесну, внучек, да и компанию тебе составлю. «Гульнем, как в старые времена, а?» Дед захекал и подмигнул. «Хорошо бы, деда, но ты же сам знаешь, не вариант. Еще надо придумать, кто у Ивана на празднике канцелярию представлять будет. Нам же у Кощея придется торчать, на свадьбе этой его... Вот какого он, а, деда? Еще и душил меня!» «Хоть и Кощаюшки неисповедимы», — солидно протянул Михалыч. Не дергайся, Федь, все будет хорошо. О, а вот и наши бандиты на завтрак топают. Старенький он у меня, слух уже не тот. Наши, как боевые мамонты, не громыхают по гранитному полу коридора. Федька! Агрепина Падловна тяжелым танком времен Первой мировой втиснулась в канцелярию. Пошли! ведомости на городской парк подписывать. Я вылез из-за стола. «Здрасте, Агриппин-падловна!» «К Кащею-батюшке!» Пробручала она на свадьбу. «А?» «Велел он нам с тобой немедля прибыть к нему в кабинет. Свидетелями будем!» «Только мы вдвоем и все?» «Пошли!» Пожала она плечами. «Хрен поймешь этих затейников!» «Пошли, пошли, а то осерчает!» «Иди, внучек, иди!» подтолкнул меня в спину дед. «Поспешай давай, а то опять тебя за горло хватать будет». «Да иду я, иду». Юнтер, открыв нам дверь, шагнул следом в кабинет, а я быстро огляделся. Все привычное, почти родное. Царь-батюшка в своем любимом кожаном плаще стоит у стола, а рядом довольно улыбается эта кобра-мраковна. И все. Ни приближенных лиц, ни гостей а где все эти толпы ликующего народа? Это свадьба? Кащея? А салют из пушек, заряженных разноцветными монстриками, а огромные флаги и плакаты с поздравлениями, а мамонты, торжественно трубящие в небеса, а праздничные столы, и змейкой вьющиеся по всем улочкам и переулкам, а в конце концов... Сдвиг Марса с его орбиты, чтобы потыкать в него фигами и отправить обратно. Не верю. Может, и правда подменили царя-батюшку? Этька! Вернул меня в реальность хриплый голос кощея Становись туды и сделай почтительную и умную физиономию. А ты, падловна, с той стороны стань. Свидетелями у нас будете. Ты Коша? Прильнула к царю батюшке эта гангрена Мраковна. «Мог бы и поприличней свидетелей выбрать. Ну да ладно уж». «Согласен ли я, любимый, взять в жены звездочку мою ясную?» Начал церемонию Кощей и тут же ответил сам себе. «Ну а то?» «А согласна ли ты, душа моя?» Он машинально сплюнул. «Пойти за меня всего такого расчудесного и великого!» «Ну, конечно же, дурачок!» — пропела жаба Мраковна. «Говори уже обряд колдунский, да соедини нас навеки, сокол мой!» «Тысячелетний!» — вырвалось у меня. «Молчу, молчу, пардон. Продолжайте, пожалуйста, ваше величество!» «Убью!» — пообещал царь-батюшка и, вскинув руки к потолку, Начал завывание, свечения искрометание и много рукодерганья. Агриппина Падловна шумно переступила с ноги на ногу, пол скрипнул. Гюнтер горестно вздохнул за ее спиной, а я заскучал. Только скучать пришлось совсем недолго. Кощей, быстро закончив обряд, потряс руками и повернулся к гадюке Мраковне. «Вот и все, рыбонька моя!» Теперь я твой, а ты моя навеки. Теперь ты мой! злорадно захохотала гиена Мраковна и вдруг щелкнула пальцами, и они исчезли с кощеем в магической дымке. Совет да любовь! пробормотал я, а что это было? Мы постояли еще пару минут в кабинете, повздыхали, поглядели друг на друга удивленными взглядами и вышли в приемную. А тройка рыцарей-зомби во главе со своим бароном фон Шлоссом вдруг шагнули ко мне и взяли меня в коробочку. Это еще что за... Но я не договорил. Дворец окутал меня мягким коконом силы, а перед глазами замелькали картинки коридоров, кабинетов, отделов и цехов. «Вот же, блин!» «Чего это?» — уставилась главбух на рыцарей. «Встречайте нового царя-батюшку!» — с горечью протянул я. «Соскучились?» «Угу. Кощей опять перекинул на меня бремя правления со всем доступом к дворцу и окрестностям. Ну, теперь понятно, это их исчезновение. Небось, на Мальдивы в свадебное путешествие рванули или еще куда подальше». А мне пахать теперь за него. Спасибо, спасибо, спасибо. Блин. Государь, коротко поклонился Гюнтер, первым осознав новую реальность. Какие будут приказания? Коньяк, бутерброды с ветчиной, массовые казни. Завязывай, а, попросил я. Давай бутерброд, да пойду в канцелярию. Ох, Федюнчик. Вздохнула мне вслед Агриппина Падловна. «Ох, согласен. А ничего не поделать. Придется подменять Кащея, пока он не нарезвится». «Царь!» – дожевывая бутерброд, ткнул я себя в грудь, войдя в канцелярию. «Прошу любить и жаловать». «Чауэйта!» – прислонил ладонь ковшиком к уху Михалыч. «О натуре, босс!» – восхитился Аристофан. «Ну, сейчас начнется!» – поморщилась Маша. «Все эти крики! Суета!» «Клац!» – порадовался за меня Дизель. «А где Кощей-батюшка?» – приподнялся Славки Колымдай. «В Африку на сафари умотал, в свадебное путешествие. Туземцев отстреливать, чтобы под копытами его боевого слона не мешались!» – проворчал я. «Не знаю, Колымдай». Только свадебный обряд закончился, как бац, и нету молодоженов. Даже не попрощались. «Потом, все потом!» – замахал руками Михалыч. «Живо пошли на двор, сейчас уже праздник Ванькин начнется!» «А покушать?» – возмутился Аристофан. «Только же за стол сели в натуре!» «На!» – дед сунул ему полбуханки хлеба и кольцо колбасы. «По дороге поешь! 5 Пятька!» Надевай царский плащ для солидности. Колымдай, хватай Машку, а то улезнет сейчас к себе романы лыцарские читать. Тишка, Гришка, ну-ка, брысь от компьютера. Дизель, вырубай ты железяку эту чертову и марш на выход. Ну, все, пошли тогда. празднику Ивана Губернатора удался на славу, истинно народный. Без мордобоя, правда, но и без особого официоза. Душевно, просто и со вкусом. На центральной площади уже волновалась толпа в предвкушении пира, а на Кощеевском проспекте и Захаровской улице, пересекающих город крест-накрест, накрывались катертями длинные столы. Меня поставили рядом с Иваном на импровизированную трибуну из сколоченных наспех досок, и велели поскорее толкать речь, а то оголодавшие мужики могут запросто взбунтоваться, одурев от соблазнительных запахов, доносившихся от столов. Я был краток и красноречив, как всегда. Дорогие мои горожане, придворные и так и гости столицы, мы собрались сегодня здесь. Что, Маш, банально? Да ты дослушай сначала. Вот же... Мы, говорю, собрались сегодня здесь не столько из-за этого герцогства, хотя, конечно, это и круто, а из-за того, чтобы почествовать. А вот и не Ивана. Хватит меня перебивать, Маша. Нет, но ну Ивана тоже, но в первую очередь проказницу судьбу, которая может периодически такое выдать. Вон, возьмите Ивана Давыдовича. Простой мужик из крестьян. А прошел путь от Артельного до губернатора, а сегодня еще, если его скоропостижный инфаркт от радости не хватит, то станет и герцогом. И прошу заметить, первым герцогом в нашем славном царстве-государстве». «Что? Почему раньше герцогов не было? Ну а я откуда знаю, Маш? Наверное, из-за того, что император наш Кощей тогда не повстречал меня. Так понятно? Спасибо». Короче, Иван, читать указ не буду, там долго и нудно. А просто стань вот сюда, чтобы тебя всем видно было. Ага, отлично. Так вот, волею данной мне императором нашим торжественно дарую титул герцога Кощейградского нашему славному губернатору. Ну, чего молчим? На плаху захотели за оскорбление новоиспеченного герцога. «Живо орём «Ура» и бежим занимать места за столами!» «Ура!» — очухалась наконец-то толпа. «Пошли скорее!» «Демосфен!» — Михалыч потер кулаком сухие глаза. «Ишь, какую речугу завернул внучек! Аристотель! Цицерон об колено тебя да поперек!» «Босс!» — заорал Аристофан. Ваньке, надо ответку нам дать, пусть тоже красиво помазарит, типа нам спасибо и все такое в натуре. — О, верно, молодец Аристофан, — пивнул я и заорал Маша рукой. — Тихо! Да тихо же, заткнулись дружно. Вот, ух! Слава предоставляется герцогу Кащейградскому, потерпите чуток, и тогда уже пир. «Спасибо!» – растроганно пробасил Иван и раскланился на все стороны. «За доверие, за честь великую!» «Коротко и по существу!» – порадовался Михалыч. «А мы за каким столом пристроимся?» «В этот день!» – продолжил раскатистым басом Иван. «Хочу, чтобы вы все стали свидетелями!» «А нет, не все!» – вздохнул дед. «Ну, ладно!» «Свидетелями на! На суде?» – удивился Аристофан. «А что, кто-то типа накосячил? А почему я не в курсе в натуре?» «Понял, Вань, теперь мои страдания!» – тихо фыркнул я. «Вот так всегда, как только надумаешь народу что-нибудь важное и приятное сказать». «Не слышно, внучек!» – завопил дед. «Но что ты там бормочешь себе под нос?» надо завтрак не пропускать внучек кушать много сала тогда голосина будет как у наших мамонтов сейчас полицию позову негромко пообещал я но был услышан и над площадью повисла гробовая тишина давай герцах продолжай короче почесал в затылке герцах кощеградский окончательно сбившись жениться хочу сейчас на Ели Малаховне. Будьте все свидетелями и гостями. Чего? Могучим ледоколом легко раздвигая толпу, к нам подплыла Агриппина Падловна. Созрел наконец-то кобель. Благословения прошу, поклонился ей Иван. Елька, ты где? заозирался я по сторонам. Народ, ельку не видели? «Да вон она, уже сзади тебя стоит!» Откликнулась площадь. «А вроде еще тверезы!» «Ян-то с устатку, царь-батюшка!» «Говорят, самолично ночью тыща хазаром сабелькой своей в острой башки поносил «Устанешь тут, конечно!» «Здесь я, батюшка!» И правда, из-за спины донесся тихий голос городской бухгалтерши. «Отлично! Становись рядом с Иваном!» «Ты сама-то как, не против свадьбы?» «Ну, а чего ж? Пусть, раз уж так!» «Не будем тянуть время!» – заорал я, – «а то остынет все!» «Правильно!» – откликнулась толпа. «Жрать охота!» «Уже скоро!» – успокоил я народ и повернулся к Ивану с Елькой. «Берешь ли ты, Иван, в жены Ельку нашу Малаховну?» тык Ну что за ответ такой? Поморщилась невеста. Надо говорить без базара, подсказал Аристофан. Прости, солнышко мое, взял наконец-то себя в руки герцог-губернатор. Беру тебя в жены и обещаю любить больше жизни. Но не больше Кощея-батюшки, внес патриотические коррективы Михалыч. А ты еля, перевел я взгляд на юную Кикимору выйдешь ли ты за ивана нашего елька томно вздохнула и посмотрела на небо ты чего ен ты раздумываешь завопила грипина падловна из первого ряда а ну быстро сказала да паршивка ты эдаккая ничего ты тетя грапа в романтическом моменте не понимаешь показала ей язык елька пауза же драматическая нужна «Ну, как я вот так сразу при наличии девичьей стыдливости да резко положительный ответ дать могу?» «Ты не согласна, что ли?» – не понял я. «Елька, ты меня не путай, у меня и так еще дел полно, а я тут твои загадки стоять отгадывать должен». «Да согласна я, она, согласна я», – пробосила Грепина-падловна. «А на ком именно Ванька женится-то?» Михалыч переводил взгляд с Ельки на главбукшу и обратно. «Он за падловну выходит! Реально!» – кихикнул Аристофан и получил от нее подзатыльник. «Блин, Елька!» – я начал терять терпение. «Ты выйдешь за Ивана или сразу за стол пойдем?» – «Ну, выйду томно протянула она. «А куда ж я от своего суженного денусь?» «Объявляю вас мужем и женой!» Скороговоркой проговорил я. «Ух, ура!» «Тапирича, можно за стол?» Без всякой надежды спросила площадь. «Стойте!» Заорал вдруг белобрысый Пашка и стал продираться к нашим подмосткам, таща за собой рыжую девицу. «Я тоже жениться хочу! Вон и манька моя как раз меня проведать решила!» — Я на базар приехала, — капризно протянула девушка, — а вовсе не к тебе, а хальник. — Неважно, — вскарабкался к нам Пашка, затаскивая за собой и Маньку. — а Пожени нас, батюшка, вот прямо сейчас, при всем честном народе. Хочу с губернатором радость семейную разделить. — О, какой шарман, — тихикнула Маша, — какой неожиданный поворот сюжета. «Так ты типа женишься на Ваньке или замуж за него пойдешь?» – выкрикнул Аристофан. «Это все, Гюнтер!» – вздохнул Михалыч. «И в народ уже, янта его, зараза, проникла!» «Завязывайте!» – попросил я. «Ну, оговорился парень. Чего накинулись? Кушать уже больше никто не хочет?» «Заткнулись все!» – заорал Аристофан. «Босс речугу толкать будет!» «Опять?» – загрустила площадь. «Я быстренько!» – успокоил я народ. «Пашка, становись со своей невестой сюда!» «Ага, отлично!» «Итак, согласен ли ты, Павел, взять в жены?» «Тебя как зовут, красавица? Не буду же я тебя в официальной речи Манькой называть!» «Марьянкой!» – кличут!» потупила она глазки и вложила ладошку в ладонь белобрысова красивое имя кивнул я пашка берешь в жены марьяну ну а то важно кивнул он будем считать что да хмыкнул я а ты Марьяна, согласна ли согласна перебила она меня ой толпа заржала а я закончил объявляю вас мужем и женой «Ура!» – завопила площадь. «Пошли за стол!» «Все, наверное!» – оглянулся я на Ивана и Ельку, стоявших держась за руки. «Все, народ! Прошу пожаловать на пир и выпить за здоровье герцога вашего и молодоженов!» «Ура!» – снова завопила площадь и ручейками стала утекать к столам. «Ух!» Выдохнул я и вытащил из кармана сигару. Начиналось все с герцога, а вон как повернулось. — А у нас всегда так, внучек, — подтвердил Михалыч. — Ну, куда сигару в рот потянул? на тащах нельзя курить, внучек. Марш за стол. Я не успел возразить, как вдруг коробка со шмат разумом задергалась в кармане. — Это что еще за... Я вытянул коробку. — Слышь, начальник! Тихо донеслось из нее. «Давай подарочек Ваньке собачим «А?» «Ох, блин, точно! Про подарок-то забыли!» «Да и когда бы успели, вон как неожиданно!» «Начальник!» – перебил мои страдания голос. «Давай дворец молодым отгрохаем!» «В следующей пятилетке?» – хмыкнул я. «Да ну тебя!» – обиделся голос. «Я серьезно!» это же и сейчас я только переносить могу а раньше то у, -у, -у терем в три поверха построить лёвое дело ну молодец пожал я плечами только как твое раньше нам сейчас поможет ведро самогона командир не ради пьянства а для продуктивной работы серьезно я тебе в таком деле шутки шутить буду обиделся вдруг шматразум «Не хочешь, как хочешь. Было бы предложено». «Аристофан!» – позвал я. «Иди сюда, сейчас тебя раскулачивать будем». «Ага, ага!» – донеслось из коробочки. «Убе сознатный самогон». Переместившись в канцелярию и заправив шмат разум этим кошмаром повышенной крепости, я задумчиво поглядел на коробку. «Ну, а теперь что?» «Где строить будем, начальник?» «О, вопрос. Свободные места у нас только по окраинам остались. Но строить там терем для градоначальника как-то не солидно. Да и Елька наверняка обидится». «Эх, давай на том участке, что я под театр зарезервировал», – махнул я рукой. «Самое то будет. И в центре, и рядом с административным зданием» а театр я около парка построю потом. Будет у нас зона культурного отдыха. Пять минут, заверил меня шмат разум. Ну, 10 Хочешь посмотреть, командир? А то. Поехали. К нашему появлению на центральной площади первый этаж терюма был уже готов. Под восхищенные возгласы горожан, ради такого зрелища оторвавшихся от столов, Строительство шло полным ходом. Бревна и доски, возникая прямо из воздуха, летели со всех сторон постройки и укладывались на четко определенные для них места. Порхали по воздуху рубанки, топоры, стамески, высекая из бревен стружку и щепу. И все это происходило так быстро, что глаз едва поспевал за их движением. Вот это колдовство! Восхищенно протянул я. «Вот это я понимаю! Молодец, шмат разум. «Дык, а то!» — скромно откликнулся он. «Премиальные будут?» «Да чтоб мне век сгущенки не видать!» — поклялся я. «А Ванька-то наш! Ох и жук!» — потащил меня за ближайший стол Михалыч, где Аристофан уже занял места для канцелярии. А я тебе даже прямо скажу, внучек, жмот. Ты о чем, деда? Я потянул к себе поднос с запеченным гусем. На свадьбу пир нам зажал, захекал дед. Так бы еще раз гульнули, а он, вишь как, совместил два торжества в одно. Ну и Пашка Белобрысый от него не отстал, фыркнул я. Присоединился к Ивану на халяву. Достойная смена растет. — согласился Михалыч. — Наливай, внучек. Выпив стопочку водки за здоровье молодых в общем и за нового герцога в частности, я перед тем, как улизнуть с праздника, подсел к Маше. — Машуль, хочу тебе, Варе или придворным дамам, сами уж решите, кому именно, дело важное поручить. — Прямо сейчас, Теодор! — наморщила носик вампирша. — Извини, что побеспокоил поднялся я с лавки. Мне сейчас для полноты момента только и не хватало, что сотрудников уговаривать поработать. И завтра тоже можешь отдыхать, и послезавтра. Бесчувственный вы, Теодор, вздохнула Маша. Пока призничать девушки не даете. Ну, что там у вас? Ребятишки из магической школы у нас совсем без присмотра остались, пояснил я. Директор пропал, Зиночку мы спрятали, Дракониха Мраковна сама испарилась, а Кузьмич... Сама знаешь, как у него с ответственностью дело обстоит. Надо бы приглядеть за ними, а то и дежурство в школе организовать, за порядком присмотреть, покормить, ну и все такое. «Вы у нас молодец, Теодор!» – серьезно сказала Маша и пообещала. «Сейчас же к вашей Варваре Никифоровне схожу». «Спасибо, Машуль!» Поблагодарил я и удрал тихонько в канцелярию. Не до праздника мне было. Пока я валялся на диване, разглядывая сигарный дымок, вившийся к потолку, подтянулись потихоньку все наши, тоже сбежав с праздника. Я почти и не обратил внимания на их приход, пытаясь уловить нечто, упорно ускользавшее от меня. Что-то не так, что-то я упускаю. а «Аванучек!» «Хватит валяться!» – позвал меня дед. «Иди, чайком побалуемся, да, расскажешь нам, о чем ен-то ты там? Так ум усердно морщишь, глядишь вместе и сообразим, что...» Я пожал плечами и поднялся. «Что-то мы не доглядели деда, что-то не так». «А я знаю, что не так!» – спикировал сквозь потолок к нам лиховид. «Мудрого человека забыли вы спросить, вот что!» «Лиховит Ростиславович», — вздохнул я, — «есть идеи, так выкладывайте. Все и так в курсе вашей мудрости и необъятного багажа знаний». «Вот ты, Федька!» — надулся колдун. «А покрасовать-се?» «Ну, лиховит Ростиславович». «Эх, молодежь!» «Ладно, заради общего дела...» «Сам-то я пока не догадался, как помочь тебе, Федька, с силой твоей». Но знаю, кто точно нам подсказать ответ всей загадки сможет. — Не тяни, лиховид попросил дед. — Учитель мой, мировит, — выдал наконец-то колдун. — А он разве еще жив? — поразился я. «Ну, — но не то чтобы, но призвать его можно. — Класс! А знать бы только как. Блин! — Погодь, внучек, — махнул на меня рукой дед. — лиховид «А кто знать может, как его, ну это, призвать?» «Я сам не справлюсь», — поморщился старый колдун. «Надо другого кудесника в помощь звать». «Кузьмича», — предложил я, — «а лучше Будемира». «Я сгоняю, босс», — подскочил Аристофан. «Спасибо», — кивнул я, — «давай. Скажи, что в школе проблемы, и надо срочно посоветоваться» а то только ради меня они три дня собираться будут. Будимир и правда быстро среагировал на школьные проблемы, и я даже не успел доесть ватрушку, как хлопнул магический портал, и в канцелярию шагнули будимир с Кузьмичом. Я коротко объяснил им ситуацию, рассказал о наших дамах, которые взяли опекунство над практикантами, а маги одобрили наши действия, однако как-то странно, на мой взгляд, при этом переглядывались. «Ладно, потом». «Будемир Острагонович», – попросил я, когда со школьными делами было покончено. «Помогите, а?» «Вот Лиховид Ростиславович предлагает нам в помощь призвать учителя своего, Мировида, который наверняка знать должен, как с моей силой, чтоб ей пусто было, ситуацию исправить. Вот только мы не знаем, как это сделать. Поможете?» задумался маг, а потом повернулся к Кузьмичу. «Что думаешь?» «Охохошеньки!» Вздохнул Амельян. тут же не просто так! Нам же надо этого учителя ажно из другого мира тянуть! Зачем нам наш мировит? Нам нужен и ихний!» «Вот же!» Огорчился я. «А это вообще реально?» «Ну а то!» Подмигнул мне Кузьмич. «Просто хорошая зацепка нужна! Не по имени же призывать!» «А какая зацепка?» – оживился я. «Тапочек с левой ноги или отпечатки пальцев на стакане?» «Не мешай, Федька!» – замахнулся на меня полотенцем дед. «Дай мудрецам помудрствовать!» «Помудрить!» «Тьфу ты! бай подумать, говорю!» Маги заспорили, потом вообще принялись чертить какие-то графики и схемы прямо в воздухе, а я заскучал. «Колым дай!» Тихо обратился я к генерал-аншефу. «А ты, Каспийские наши дела, продолжаешь контролировать?» «Обидеть хотите, Федор Васильевич?» Также тихо ответил он. «У меня постоянная связь с нашими генералами-скелетами, а каждый час полный доклад». «Все-все», – примиряющий выставил я вперед ладони. «Извини». «Ну и что там нового?» «Все по плану, как мы и задумали». Угу, сразу все ясно стало. На восточную часть Каспия начали выдвигаться. А степи, что от нас до Крестополя, зачистили? Петька! Довольно улыбаясь, окликнул меня Кузьмич, а Колымдай облегченно вздохнул и потянул к себе сгущенку. Придумали! Оживился я. Ну а то! Довольно хмыкнул Кузьмич. Думаю, осторожно произнес будимир должно получиться. «Это я помог!» – влез лиховид. «Подсказал, на какого живца ловить учителя-то моего!» «И на какого?» – заинтересовался я. Лиховид вдруг смутился и пробурчал, отвернув голову. «На дразнилку!» «А? Как это?» «Наум, молодой я был!» – с неохотой продолжил он. «Придумал дразнилку-обзывалку, а мировид сильно на нее обижался!» «Даже шесть раз в лягуху меня превращал!» Я заржал, а лиховит поморщился. «Да лишь бы результат был!» Примеряющий сказал Будемир. «Ну, начинаем?» «Давай, лиховит, только громко и с чувством!» Лиховит помялся, посмотрел искоса на нас и пробурчал. «Мировит старых хрыч Тебе бороду подстричь!» «Что?» – поразился я. И за этот бред в лягушку? — Лишь бы сработало, — цикнул на меня Будемир. — Давай снова, льховид, только на этот раз нормально, громко и с выражением. — Мировид, старый хрыч, тебе бороду подстричь! — заорал, подняв голову к потолку колдун, а оба мага на последнем слове быстро вскинули руки и выкрикнули какой-то бессмысленный набор букв. — Лиховит, засранец! К нам влетел еще один призрак. — а ты я тебя сейчас, паршивца ленивого! А ну, скидавай портки, ешки-матрешки, где мой ремень? Древний колдун был совсем маленького роста, до да пояса мне не больше. Был он жутко волосат, с длинной бородой, достающей кончиком до потертых призрачных валенок. Да и все лицо покрывала густая растительность, разлохматившись во все стороны, будто тот самый мадагаскарский дикобраз, вставший в боевую стойку. «Холщовая рубаха на выпуск, да штаны в полосочку. Вот вам и древний могучий маг во всей красе». «Ну, чего, чего?» – спрятался за мою спину лиховид. «Это не я, это Федька!» эх ёшки матрешки завопил вдруг мироввид и исчез с легким хлопком куда это он обернулся я к магам маразм пояснил михалыч эх старость не радость ага вновь появился в зеленом облачке миро и завис под люстрой здесь жеить буду ёшки матрешки здесь обвел я рукой кабинет «Ну, ладно!» «Сдурел, малец!» Вытаращился он на меня. «Как здесь жить можно, ешки-матрешки? Не, я в горе вашей жить буду!» э, почему «Лиховит!» Не слушая меня, завопил колдун. «Где ты, бестолочь ленивая, жива к ноге? Чтоб мне до завтрего утра нору в горе вырыл, понял, ешки-матрешки!» хобит блин!» – тихо проворчал я, а потом громко уже обратился к колдуну. «Дедушка мировит! Ау-у-у!» «Чего орешь?» – повернулся он ко мне. «Дедушка мировит!» – протянул я жалостливо. «Помоги, а, дедушка, видишь, как у меня с колдовской силой все запутано!» «С колдунской!» – поправил он, приглядевшись ко мне. «И кто, ента, тебе такое сотворил, ёшки матрешки «Да, есть тут у нас один», – пробурчал я. «Поможешь исправить все, дедушка?» «А оно мне нать!» – хмыкнул он. «А я с тебя, дедушка Мировит, плату за проживание брать не буду», – предложил я. «Вообще-то у нас тут строго и с пропиской, и с книгой домового учета, но для тебя, дедушка, все сделаем в наилучшем виде». «А оно мне нать!» – повторил он. Заселюся и буду жить. А я еще бы я у кого разрешение спрашивал, ёшки матрешки Не получится, помотал я головой. Это я такой добренький, а вот наш царь-батюшка вернется из отпуска, сразу же начнет буйствовать, до да порядки свои наводить. Он чужаков не любит, да и с призраками научился бороться. Вон у лиховида спросите, если мне не верите. Ага, буркнул лиховид. «Ом oh магет!» «Эх!» Вдруг снова завопил мировит и спикировал прямо в Аристофана. А Аристофан дернулся и вдруг пошел в присядку по канцелярии, немелодично завывая. «Хочешь любишь, хочешь нет, ни копейки денег нет, ни копейки, ни гроша, походочка хороша!» «Эх!» Вылетел из Аристофана мировит. «Хороша бесовская сила, яшки матрешки Михалыч вздохнул и постучал себя по лбу. «Не делай так больше, дедушка!» — насупился Аристофан. «Не надо, в натуре!» «Дедушка мировит!» — заорал я. «Помоги! Ну чего, жалко тебе, что ли?» «Отгадаешь загадку? Помогу!» — вдруг заявил он. Лиховид незаметно помотал головой, и я пренебрежительно махнул рукой. «Детский сад какой-то! Давай лучше, кто больше монстров за пять минут в кваке настреляет!» «Кваке!» — не понял колдун. «В болоте, что ли, по лягухам стрелять?» «Ну, тогда давай, давай!» И тут меня осенило. «В города!» «Айен-то как!» — прищурился он классная игра заверил я вся мировая магическая общественность в нее режется вот у профессионалов спроси указал я на будимира с кузьмичом эй как же в нее играют с сомнением спросил он но когда я быстро объяснил радостно заорал а давай ёшкиматряшки а коли проиграешь то я в вашей горе за бесплатно жить буду а если выиграю согласился я то поможешь мне. А с жильем я в любом случае помогу. Свои люди, договоримся. «А и давай!» – пивнул Мировит. «Чор я первый, ешки-матрешки!» «Минуточку!» – остановил я его. «Я по религиозным причинам после полудня по местному времени играть не могу. За меня наш младший сотрудник транспортного отдела сыграет». И я, сдерживая ехидную улыбку, потянул из кармана коробочку со шмат разумом. Надо ли говорить, что старый колдун продул нашему чуду Юду из коробки. Он честно боролся целых полчаса. Мы даже успели перекусить немного. Потом дед Мировит. Поняв, что проигрывает, начал горячиться, жульничать, придумывать несуществующие населенные пункты, но был подчистую разгромлен шмат разумом. «Сегодня же велю тебе, дедушка, глубокую и просторную нору прорыть. Попытался я хоть как-то утешить нахмурившегося колдуна. И двух скелетов часовыми у входа поставлю, чтобы не мешал тебе никто мудрым мыслям своим предаваться. Помоги, а, дедушка!» А и хрен с тобой! Все еще обиженно махнул рукой мировид Стой смирно и не дергайся! Он стал облетать меня кругами, бормоча под нос. От же дадельник какой, ёшки матрешки И что ян-то за паршивец такое сотворил? А ежели вот так? Хм! А ежели родо-бордосатой по темечку долбануть? Не надо меня по темечку! Испуганно завопил я. Особенно этой рода брррррр, этой самой. Дедушка Мировит, ты хоть поясни, в чем проблема, а? Что за дурень с тобой обряд проводил? Взглянул на меня колдун. Ишь неуч какой, ёшки матрешки. Я хихикнул, Колымдай нахмурился, а Михалыч спросил. Мировит, не томи. Коли знаешь, как внучику помочь, действуй. Только объясни сначала, поспешно произнес я. — Мне так спокойней будет, дедушка. — Да, тут все просто, — отмахнулся колдун. — Айен-то твой бездарь сразу в тебя много силушки влил. Вот и пошло все наперекосяк. надо не бочку сразу гахнуть, а по стопочке вливать. И тогда ты, внучек, сегодня бы комарика силой прибил, завтра двух, а через седьмицу уже целого бегемота. Поспешность она где нужна? А, лиховит. «В ловле блох пробурчал лиховид от тож кивнул мировид и заекал а не за заболелыша мои уроки забудишь тут снова пробурчал лиховид а как исправить это дленился я в диалог учителя и ученика ага вдруг сказал мировид порыдумал всем стоять даже не шевелить а ты федька ну ка повернись маленько «Вот так и ладно будет. Стой и не шевелись. Понял, яшки матрешки «Конечно, страшно было. А кто бы не зарабил на моем месте? Пойди пойми этих стародревних кудесников, да еще в маразм впавших. Ой, а может остановить все пока не поздно?» «Поздно. Я этого не помню, как будто сознание потерял. Но Михалыч потом рассказывал» то мировит этот взял и нырнул в меня, как в Аристофана, незадолго до этого. Михалыч говорит, что он недолго во мне сидел, с минуту не больше, а вот когда он вынырнул, я в себя и пришел. — Зараза! Стоять! — рявкнул мировид а его рука вдруг увеличилась раз в десять, и он огромным призрачным кулаком засадил мне прямо в грудь. — Мать! — Заорал я от испуга и вдруг почувствовал, как с плеч спадает тяжеленный груз, да и само тело стало легким. Я перестал сутулиться, распрямился и почувствовал себя так хорошо, как давно уже не чувствовал. «Ух ты!» «Получилось, внучек?» – придвинулся ко мне Михалыч. «Ну а то?» – за меня с большой долей самодовольства ответил древний колдун. «Получилось, ешки-матрешки!» «Получилось вроде», – неуверенно протянул я, прислушиваясь к ощущениям. «Вроде нормально все». «А вроде!» – передразнил меня Мировит и обернулся к магам. ан ну как кудесники, поглазейте на него взглядом колдунским, да проверьте работу мою дюжить впечатлительную!» «Никаких аномалий не вижу» оглядел меня, прищурившись Будемир. «Порядочек!» – порадовался за меня и за себя Кузьмич. «Знаю!» – воскликнул я и снова вытащил из кармана коробочку. шмат разум, дружище, а перенеси-ка ты меня и меня!» – быстро вставил Аристофан. «Нас с Аристофаном в деревню Рябово, что недалече от града Кощеева!» Па, ты как босс внимательно наблюдая за мной спросил бес. Мы стояли на невысоком холме, а перед нами небольшая речушка заворачивала в пруд, в котором стоя по колено коровы лениво обмахивались хвостами, а чуть дальше виднелись избы огороды, а за околицей усадьба, которую уже закончили строить по приказу моей супруги. Да вроде я потоптался на месте, попрыгал, а потом, решившись, сбежал вниз к пруду. «Ура! Сработало!» «Ништяк, босс!» – порадовался за меня Аристофан. «Пошли домой?» «А что ты сделал, дедушка Мировит?» – допытывался я, когда мы вернулись в канцелярию. «Как тебе удалось? А силы во мне больше нет, выкачал всю, а она не вернется, а болеть ничего не будет. Циц-баламут!» Добродушно прервал меня древний колдун. «Ап, молодежь, ешки-матрешки, слова сказать не дадут!» «Рассказывай, мировит!» — стеганул меня полотенцем по заднице Михалыч. «А ты, внучек, заткнись и дай сказать человеку». «Не стал я у тебя отбирать силу, Федька!» — пояснил мировит. «На кой она мне?» просто сгладил и распихал по телу так, будто она в тебя по капельке вливалась, а не целой бочкой сразу. Так сила во мне осталась? Ой, ну, ну чего ты, деда, да молчу я, молчу. А в тебе, внучек, в тебе, глядишь, и пригодится когда-никогда. Я как на уроке поднял руку. — Вас спрошай, — важно кивнул колдун. — А она меня не того? Ну, говорили же, что ее под себя подмять надо и все такое. А если не подмять, то она взбунтуется и меня чего-то там... ну, плохо мне будет». «Так бы и было», — снова кинул мировид — «коли бы я ее не обуздал. А теперь, я, внучек, хошь колдой, хошь просто перед девками хвастайся, ёшки матрешки да только она полностью тебе подчиняться будет». «Круто!» «Спасибо, дедушка мировит!» Я для проверки выставил палец, немного напрягся, и на его кончике вспыхнул огонек. «Во, класс! Помнишь, деда, я и раньше так умел!» была колдунов в нашем царстве-государстве!» Погладил Михалыч меня по голове. раз с тобой, внучек, вопрос разрешили, теперь можно и Кащеюшкой заняться!» «Вот блин, а я и забыл уже!» Резко помрачнел я.